Глава 22 «Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо творит красивые дела». Амархаям. Даша. Даша жутко нервничала, периодически ее потряхивала от напряжения. Сегодня очень важный день, она наконец-то познакомит Егора с отцом. Ее папа тоже заметно волновался, поэтому у девушки появились мысли, а не поспешила ли она с этим знакомством. Дарья завершила последние приготовления, накрыла стол, навела порядок на кухне, поставила яблочный пирог в духовку, но, несмотря на это, так и не смогла успокоиться. В голову лезла всякая ерунда, что если Егор не придет, или не поладит с отцом, или же бросит ее после этого знакомства. Однако больше всего девушку волновало состояние папы. В их квартире давно уже не было посторонних людей. И Даша не хотела, чтобы он чувствовал себя дискомфортно. Только тот сам настоял на встрече с Егором и ей не осталось ничего, кроме того, чтобы организовать все. Егор пришел в назначенное время, не опоздал ни на минуту. Звонок домофона на мгновение выбил Дашу из колеи, несмотря на то, что последние полчаса она то и дело нетерпеливо поглядывала на часы. Собравшись с духом, девушка открыла дверь, и первое, что увидела, это... «Огромный букет красных роз!» «Не стоило!» — смущенно произнесла Дарья, забрав цветы из рук важного гостя. «И тебе привет!» — усмехнулся мужчина. «Прости, я просто немного нервничаю!» — призналась она, приглашая его внутрь. «Я заметил!» — бросила Егор, снимая блеска начищенные ботинки. «Проходи, пожалуйста!» «Даш, все будет хорошо!» Подбодарил он, остановив ее в коридоре. «Давай помогу с цветами!» Предложил Егор, тут же забрав из рук девушки букет, который был в два раза больше нее. «Спасибо!» Поставив цветы в вазу, Даша проводила гостя в гостиную, где их ждал ее отец. «Папа, познакомься, это Егор!» Дарья представила своего спутника. «А это мой папа, Петр Семенович!» «Рад знакомству!» произнес Егор, торопливо пожав руку ее отца. «Добро пожаловать», — ответил Петр Семенович, внимательно разглядывая гостя. С пустыми руками приходить было неудобно. Молодой мужчина протянул хозяину квартиры в коробку с бутылкой коньяка. «Я не знал, что вы пьете». «Я не пью», — пожал плечами отец Даши, поставив презент на комод. «В таком случае можете кому-то подарить». — вежливо предложил Егор. — Давайте ужинать, а то все остывает. Вмешалась Дарья, приглашая мужчин за стол. Ей казалось, что в воздухе витает напряжение. Но, с другой стороны, разве могли совершенно незнакомые люди поладить за три минуты? Все же пока нормально. Мужчины просто присматриваются друг к другу. Мысленно успокаивала она сама себя. «Как прошел ваш день, Егор?» — обратился папа Даши к гостю. «Вполне сносно», — ответил Егор, отложив вилку, который даже не притронулся к еде. «Если вам будет несложно, обращайтесь ко мне на «ты».» «Хорошо», — согласился Петр. «Почему не ешь? Не нравится?» «Нет, просто не особо голоден». «Ну, попробовал хотя бы». Дочка полдня у плиты стояла. — настаивал Петр Семенович. — С удовольствием. Натянуто улыбнулся Егор и положил в рот крошечный кусочек запеченного мяса. — Очень вкусно, спасибо. — Приятного аппетита, — пожелала Даша, смущенно опустив глаза. — Любовь к готовке у нее с детства, — сообщил Петр Семенович. — Признаться, я даже думал, что она пойдет учиться на повара. «Пап, ты же знаешь, кулинария – это всего лишь хобби. Я не готова всю жизнь простоять у плиты». «Конечно. С твоим неистовым желанием помогать всем вокруг вряд ли бы вообще получилось стоять у плиты». Отец с любовью посмотрел на дочь. «Вот если бы и люди смогли оценить твою доброту и искренность, жизнь стала бы гораздо лучше». «Нельзя винить людей в незнании каких-либо вещей». Горько улыбнулась Даша. К сожалению, мы видим только то, что перед глазами, и слышим лишь то, что говорят, даже не пытаясь заглянуть глубже и услышать больше. — В этом и есть вся ты. Жалеешь всех, кроме себя. Тяжело вздохнув, упрекнул отец. — Не утрируй, па. Я жалею лишь тех, кто этого действительно заслуживает. — Егор. «А как ты считаешь, возможно верить людям, которые за спиной бросают в тебя камни?» Обратился Петр Семенович к гостю. «Я думаю, даже самому себе не всегда стоит верить», – равнодушно бросил мужчина. И их с Дашей взгляды встретились. «Зачем ты такое говоришь? Разве не ты требовал неоднократно, чтобы я доверилась тебе?» – спросила девушка глазами не решившись произнести это вслух при отце. «Я оставлю вас ненадолго», — произнесла Дарья, поспешно поднявшись из-за стола. «Пойду достану пирог из духовки». Моисеев. Петр сосредоточенно смотрел на гостя, пытаясь распознать его истинные намерения. Однако парень оказался ему загадкой. Мужчина, давным-давно научившийся разбираться в людях, сейчас не мог раскусить Егора. Молодой человек не выражал никаких эмоций, вел себя сдержанно и холодно. Оставшись с гостем наедине, Моисеев решил не ходить вокруг да около, а спросил в лоб. «Егор, могу я говорить с тобой прямо?» «Можете», – ответил тот, внимательно посмотрев на собеседника. «Ты наверняка слышала о происшествии, связанном со мной». Петр старался говорить спокойно, однако парень сразу же напрягся. «Слышал», – буркнул Егор после небольшой паузы. «К чему я это спрашиваю?» – тяжело вздохнул мужчина. «Дело в том, что после случившегося люди обвиняли не только меня, но и Дашу. Ей пришлось тяжелее». «Ибо я заперт здесь, а дочери постоянно приходится быть на виду. На нее обрушился весь поток человеческой злобы». Голос Моисеева дрогнул. «Но разве можно винить детей за ошибки родителей?» «Вы правы, нельзя», — ответил парень отстраненно. Его лицо по-прежнему оставалось каменным и не выражало никаких эмоций. «Правильно, нельзя», — «Только, к сожалению, это никого не останавливает». Мужчина посмотрел на гостя серьезно. «Егор», – твердо произнес Моисеев. «В нашем доме уже несколько лет не было гостей, а друзей дочки тем более. Видимо, ты для нее много значишь, раз она привела тебя сюда. Надеюсь, и Даша, значит, для тебя не меньше». «Так и есть», – сухо ответил Егор. «Я не хочу, чтобы моя дочь страдала». Ты уже в том возрасте, чтобы понимать такие вещи. Даша гораздо сильнее, чем кажется. Она справилась с тем, что и взрослому человеку не под силу и не сломалась. Но, боюсь, разбитое сердце ее сильно подкосит. Понимаешь, о чем я? Думаю, да. Даша все, что у меня есть. Она самое дорогое на этой земле». Я, не задумываясь, отдал бы свою жизнь ради ее благополучия. Страдания дочери разрывают мое больное сердце. Она ничем не заслужила того, что на нее свалилось. Петр запнулся, в его глазах промелькнула боль. Я должен был оградить дочку от этого всего, но пока пришел в себя, оказалось уже поздно. Однако я сделаю все от меня зависящее, чтобы ее защитить». Даша – самый добрый и светлый человек из знакомых мне когда-либо. И я говорю так не потому, что являюсь ее отцом. Это чистая правда. Поэтому, как отец, безумно любящий свою дочь, я попрошу тебя кое о чем». Он тяжело вздохнул и посмотрел на парня выжидающе. «Если у тебя есть какие-либо сомнения по отношению к Даше, или же плохие намерения, «Оставь мою дочь, не причиняй ей еще больших страданий, видит Бог, она их не заслуживает». «Вам не о чем беспокоиться», – тут же ответил парень. «Я не причиню вреда вашей дочери». Даша. Она давно не чувствовала себя такой счастливой. Ужин прошел хорошо, и два самых важных для нее человека вроде бы поладили. Отец на прощание пожал Егору руку, и у Даши даже защемило от радости в груди. Теперь, что и у подъезда, она смотрела на него не в состоянии сдержать глупую улыбку. «Спасибо тебе», – прошептала девушка, поджав неожиданно задрожавшие губы. «За что?» – удивился Егор, приблизившись к ней. «За то, что ты есть». «Хм», – мужчина усмехнулся. «Разве за это благодарят?» «Не знаю». Она неуверенно повела плечами. «Я безгранично благодарна тебе за то, что пришел сегодня и был рядом. Это очень много значит для меня». «Не стоит благодарить», — холодно бросил Егор. «Я здесь по своему желанию и с тобой, потому что сам того хочу. Благодарят в тех случаях, когда что-то делается для других». «Я все делаю ради нас. Прости я. Ты ты не должна постоянно просить прощения и благодарить за все на свете». Ни с того ни с сего разозлился он. «Не нужно быть настолько правильной и хорошей». «Я не понимаю», – растерялась Даша, в ее глазах заблестели слезы. «Когда поймешь, будет слишком поздно». «Что ты имеешь в виду?» «Девочка». Мужчина обхватил руками ее талию и притянул к себе. — Ты будто маленькая девочка. Пора бы уже понять, что мир гораздо суровее, чем тебе кажется. — О, поверь, я понимаю, как никто другой понимаю. Печальная улыбка тронула ее пухлые губы. — Знаю. Вздохнул Егор, посмотрев ей в глаза. — Но все же хочу оградить тебя от больших разочарований. Хочу, чтобы ты была счастлива. «Я счастлива». Она осторожно коснулась его щеки. «Благодаря тебе я сегодня очень счастлива». «А я счастлив от того, что счастлива ты». Егор перехватил руку Даши и прижал к горячим губам, заставляя реагировать все ее тело на жаркое прикосновение. «Только я хочу, чтобы ты был счастлив вопреки мне». Она смотрела на него, как преданный щенок, и ее глаза светились обожанием. «Буду, скоро буду. Обещаешь?» Он ответил не сразу, будто обдумав свой ответ. Обещания не требуются, потому что я не бросаю слов на ветер». «За это я и люблю тебя», – выпалила Даша машинально, и на мгновение от шока, словно лишилась чувств. «Повтори!» — донесся до нее его голос, будто издалека. Дашь, повтори!» Я отстраненно промямлила девушка. «Ты? Я тебя? Ты меня?» — требовал ответа, сжимая пальцами ее напряженные плечи. «Ты меня что? Я тебя?» — снова запнулась, испуганно глядя на него. «Говори, я жду! Ты что?» Он немного встряхнул Дашу, и она торопливо выпылила. «Люблю!»